Солдат, а не палач. Впрочем, недовольство вождя обошлось без видимых последствий. Фадеев не теряет своих чиновных привилегий. Он по-прежнему писательский министр, сталинский литературный визирь. Он ставит свою подпись под смертными приговорами, клеймит на собраниях Союза Ахматову, Пастернака и Зощенко. Отрекшийся от Андрея Платонова, он отрекается и от Василия Гроссмана, роман которого «За правое дело» Сначала расхвалил и выдвинул на сталинскую премию, а затем организовал ряд выступлений и публикаций против писателя и журнала «Новый мир». Он мог высоко оценить исключительный талант Мейерхольда и Шостаковича, а затем искренне и безоговорочно поддержать хорошие и правильные статьи правды, объявлявшие начало их преследований. По словам Вениамина Каверина, Фадеев хотел участвовать в литературе как писатель, а не палач но слишком часто и слишком легко он отказывается от своих прежних взглядов. Раньше я придерживался другого мнения, недооценив одного очень существенного обстоятельства. Впрочем, это не мешает ему помогать опальным писателям в устройстве жизни и быта. Так он вступается за бывшую жену, когда ей грозит арест, хлопочет о жилье и персональной пенсии для Ахматовой, пытается содействовать освобождению ее сына, Просит выделить для Зощенко значительную суду. Как-то в разговоре с сестрой он пожаловался на просителей. «Они думают, что я могу что-то сделать, а я ничего не могу». Страх, пронизывающий общество, не обошел и его. Он боится за жизнь своей семьи, боится потерять ставшее привычным благополучие. Смерть Сталина и разоблачение культа личности становится для него настоящим ударом. Он лишен прежней власти, отстранен от дел, у него нет друзей в лагере победивших, и те, кто еще вчера аплодировал каждому его слову, сегодня отворачиваются при встрече. Так и не окончен роман «Последний из Удеге», который Фадеев начал еще в 20-е годы. Неудачей обернулась попытка написать эпопею о жизни Столивара в черной металлургии, но главное, он переживает кризис веры. Колесо истории сделало круг, и кровожадные боги, которым он служил, сняли маски, обратившись в мирных обывателей. В романе «Разгром» Фадеев так описал подсознательную тягу к самоубийству одного из героев. И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому что он находил в себе в отличие от нового руководства страны фадеев никогда не отрицал личной ответственности за ход событий сталинской эпохи жестокость солдата оправдана высокими целями он служит правому делу но как оправдаться солдату когда его генерала объявили палачом как и многие поверившие кровавым богам фадеев не смог пережить их предательство Собственно, об этом он пишет в предсмертной записке, которая по приказу Никиты Хрущева будет скрыта в архивах КГБ. Только в 90-е годы это письмо опубликует газета «Гласность». Это обращение к власти мощим свидетельствует о сокрушительном поражении тех романтических идеалов, которым Фадеев поклялся служить. В ЦК КПСС. 13 мая 1956 года. Переделкина не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы, в числе, которая даже не снилось царским сатрапом, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих. Лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте. Все остальное, маломальски способное создавать истинные ценности, умерло, не достигнув 40-50 лет. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев, и по возрасту своему скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить. Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл.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 Смерть пришла за ним 13 мая 1956 года, на даче в Переделкино, в пасмурный день. Младший сын Миша поднялся в спальню, чтобы позвать отца к завтраку, и увидел его лежащим на кровати с кровавым пятном на груди. Некролог, напечатанный в «Правде» и других газетах, извещал. Фадеев в течение многих лет страдал алкоголизмом, в состоянии тяжелой депрессии, вызванной очередным приступом, Фадеев покончил жизнь самоубийством.